Часть вторая. Кунгу. 1952 год. Утром понедельника Сонджу прибыла к дому Кунгу. Служанка взяла у ворот ее вещи и отнесла в гостевую спальню. Потом вышла оттуда без единого слова, но вернулась со столиком, на котором стоял суп с рисом, тофу и говядиной и тарелка с кимчи, жареными анчоусами и пикантными водорослями. Прежде чем Сунжо успела её поблагодарить, служанка развернулась и вышла из комнаты. Сунжо немного поела и выставила столик за дверь. После двух бессонных ночей в Мааре на нее накатывала сонливость. Дыхание стало медленным и вялым. Тело казалось резиновым. Усилием воли, держа глаза открытыми, Она разложила на полу ее и скользнула под одеяло. Ее преследовали кошмары. Знакомые лица перетекали из одного в другое. Пальцы обвинительно указывали на нее. Она пыталась спрятаться в углу. Она закричала, но звука не было. Сон же проснулась, ничего не понимая. Уснула снова и долго металась так между сном и явью. Барахтаясь в тревожных и причудливых сновидениях, при звуке открывшейся двери Сунджу попыталась подняться, но смогла только едва приоткрыть глаза. Кунгу повесил пальто, пиджак и галстук на крючки на стене и закатал рукава рубашки. Подойдя к ней, он спросил: "Я разбудил тебя? Извини. Мне стоило быть потише". Он помог ей сесть и опустился на матрас рядом, приобняв ее за плечи. Служанка приготовила нам ужин. Ты готова поесть?» После ужина они сидели на подушках, прислонившись к стене, и смотрели в пол. Так прошла минута или две. Затем он взял ее руки в свои и сжал их несколько раз. Сказал. «Давай перенесем твои вещи в нашу комнату». Я оставил для них место в шкафу и комоде. Он перенес ее багаж в свою спальню. Сунжу развесила одежду, поставила в шкаф пустой чемодан. Кунгу сказал, «После твоего последнего визита я находил на полу и одежде твои волосы. Приятное напоминание о тебе». Такая мелочь, но все же здорово меня утешила. «А теперь ты останешься здесь сама». От этих слов из глаз Сунжу хлынули слезы. Она думала о дочери, которую оставила в Мааре. Он вытер ее слезы рукавом рубашки, как делал в детстве, и посмотрел ей в глаза. Она рассказала ему о письме и о потере опеки над Чунжу. «Я могла бы забрать ее с собой, если бы не это письмо». «Все было уже согласовано», — сказала она, давясь всхлипами. «Кто нас увидел? Брат мужа?» Вторая сестра спрашивала меня, почему я так часто езжу в Сеул. Неужели он на это способен? А если не он, то кто? Зачем кому-либо разрушать мою жизнь? Как мне теперь жить без Чинджу? Она разрыдалась снова. Она жила без Кунгу пять лет. Это было тяжело. А теперь ей придется жить без Чэнжу намного дольше. Всю ночь она жалась к Кунгу, думая о том, как отреагировала Чинжу, проснувшись и не обнаружив рядом матери. Она почти наяву слышала ее плач. Видела, как та отчаянно ее ищет. До самого утра Сунджу не могла уснуть. А когда, наконец, уснула, то проспала всего два часа. Утром Кунгу увидел ее опухшие от слез глаза. Лицо его исказилось от боли. Уходя на работу, он умолял ее поесть хоть что-нибудь. Вскоре после его ухода Сунжу услышала, как открылись и закрылись ворота. Раздались деловитые шаги служанки, затем плеск и журчание воды. Это напомнило ей о служанках второго дома, стирающих в колодце. Открыв ящик комода, она достала оттуда аккуратно сложенное бледно-желтое платье Цичанжу, приложила его к щеке и вдохнула запах своей дочери. Как ей выносить эту разлуку в течение 15 лет ежедневно? Прошел только день. Ей требовалось чем-то себя занять, пока не пришел кунгу. Отправившись в гостиную, Она взяла с книжной полки идиота, но поставила его обратно, перечитав тот же десяток страниц, которые прочла до этого. Взяла другую книгу и повторила процесс с ней, даже не запомнив, что именно прочитала. Когда служанка ушла на день, Сунжо взяла влажную тряпку и долго натирала полы и подоконники, пока пот не начал капать со лба, разъедая глаза. Вечером она сказала Кунгу ⁇ Мне нужно чем-то заняться. Может, отпустим служанку? Я могу справиться с домом самостоятельно. ⁇ Он положил ей руку на плечо. ⁇ Я не хочу, чтобы ты справлялась сама. Она работает только с понедельника по пятницу с 8 до 3. И в субботу с 9 до 12. Ей нужна эта работа. Улыбнувшись... Он наклонил голову в бок в ожидании ответа. Она кивнула. «Кстати», — сказал он, — «не хочешь прийти в мой банк завтра утром? Давай откроем счет на твое имя. Я положу на него немного денег». «У меня есть деньги. Я ведь рассказывала. Свёкор дал мне перед отъездом». «Значит, будет больше». Я видел, как моя мать пыталась копить. Она всегда говорила, что у женщины должны быть собственные финансы. На следующее утро Сунжо впервые в жизни открыла в банке счет на свое имя. Сунжо жила с Кунго уже три недели. Когда он ушел на работу, она посмотрела на чахлую зелень вдоль забора и подумала, что могла бы заняться садом. В сарае она нашла хорошую лопату и ржавую. Спросила служанку, как пройти на районный рынок. Стоило ей появиться на рыночной площади, отовсюду на нее стали сыпаться взгляды и шепотки от незнакомых женщин. Продавщицы и покупательницы толкали друг друга локтем, переглядываясь, и шептались между собой, что они о ней говорили. Она продолжала идти, избегая встречаться с ними взглядом, И игнорируя их сплетни. В конце рыночной площади она обнаружила садовый магазин. Заказав все необходимое, она поспешила домой. Меньше чем через час в дом доставили нужные растения. Сонжо расположила их в саду, примериваясь разных углов. Затем она копала, сажала, утрамбовывала землю и поливала. Под ногтями скопилась черная грязь, на ладонях образовались мозоли, а плечи ныли, но так ей хотя бы удалось держать мрачные мысли в узде. Уж лучше мозолей и боли в мышцах, чем рыдание и жалкий ступор. Когда Кунгу пришел домой, она показала ему обновленный сад, называя каждое растение по отдельности, и поделилась тем, как сад будет выглядеть через 2-3 года. Она вдруг поняла, что испытывает радостное волнение от этой мысли. Пока они пили за ужином чай, она рассказала Кунгу о случившемся на рынке. Он сказал, «Тебе, наверное, тяжело пришлось, но постарайся помнить, эти люди — никто в твоей жизни». Он был прав. Они не имели для нее никакого значения. Кроме того, ей уже доводилось встречаться с враждебностью местных в Мааре. «Я справлюсь с этим», — сказала себе Сунжу. «Завтра я куплю канцелярские принадлежности, чтобы писать Ченджу письма», — объявила она. Он просиял. «Хорошая идея. Так она будет знать, как много ты думала о ней во время вашей разлуки». На следующее утро она сходила на рынок. Купила бумагу, ручку и прямоугольную шкатулку, обшитую шелком, с узорами в виде хризантем и камней. Вернувшись, она села за низкий столик в спальне и начала. «Моя дорогая Чинжо, я только о тебе и думаю. Все эти внезапные перемены... Даже не знаю, как мне с этим справиться. Прости, что оставила тебя. Когда ты подрастешь,. Я объясню, что произошло между мной и твоим папой, и почему мне пришлось уйти. Я всегда думала, что буду разделять с тобой беды и радости, разочарования и победы. Я думала, что мы с тобой вместе пройдем через все жизненные трудности. Больше всего я надеялась, что ты будешь знать, как сильно я тебя люблю, вне зависимости от того, что ты делаешь, и какие решения принимаешь. Не знаю, как вынесу эту разлуку. Пожалуйста, помни меня. Я люблю тебя. Хотела бы я говорить тебе эти слова каждый день». 21 марта 1952 года. Написав письмо и положив его в шкатулку, она невольно задумалась о том, какие последствия ожидают ее дочь и Кунгу. Другие дети могут начать дразнить ее за то, что ее мать разведена, а сплетни могут добраться до начальства Кунгу. Вечером она спросила, «Если твой начальник узнает о нас, ты не потеряешь работу?» «Нет, я скажу правду. Он хорошо меня знает». Кунгу всегда жил честно, с самого детства. Он мягко сжал ее руку. Есть и плюс в том, что родители от тебя отказались. Теперь тебе не нужно перед кем-то отчитываться. Это мне в голову не приходило. Но ты прав. Раз я все равно теперь не считаюсь нормальной, то мне и не нужно больше беспокоиться о чужом мнении. Верно? Она мгновенно возлековала. Теперь я свободна. Однако она не чувствовала себя таковой. Но Чонджу. «Дети могут быть так жестоки, а она так мала». Кунгу обнял ее за плечи. «Да, некоторые дети такие, но семья защитит ее. Сунжу подумала о своих свекрах. Они и правда защитят Чунжу. Несмотря на непрекращающиеся мысли о дочери, жизнь Сунжу не была лишена стабильности и нежности каждое утро она завязывала кунгу галстук от этого ритуала ей становилось спокойнее и все же настойчивые мысли никуда не уходили каково было чинжу когда она узнала что ее мать не вернется как ей это объяснили прости меня прости меня думала сунжу постоянно особенно болезненным чувство вины было в день рождения дочери Устроила ли вторая сестра праздник для Чэнжу? Санжо написала дочери длинное письмо. Весь день она не находила себе места от беспокойства. В понедельник Санжо выбирала на рынке свежие овощи, когда услышала знакомый женский голос. «Санжо!» — сердце громко ухнуло в груди. Она обернулась. Окджа Ее бывшая одноклассница подошла к ней, улыбаясь. "Не ожидала тебя тут встретить. Ты приехала навестить родителей?" Санджу заколебалась. "Нет, я здесь живу. Значит, мы соседи. Надо обязательно увидеться. Я приведу детей познакомиться с твоей дочерью". Вероятно, Чонджу одноклассникам рассказала Мису. Сунджу сказала спокойно: "Моей дочери нет со мной". Я разведена. Раведе одноклассница перехватила свою сумочку из одной руки в другую, явно занервничав. Мне пора. Сунжо вцепилась в пустую сумку для покупок. Теперь все одноклассники узнают о ее разводе и о ее дочери. Ее двоюродная сестра узнает и расскажет остальным родственникам. Их перешептывания превратятся в вопросы, и её гордая мать будет склонять голову от позора. Это разбивало Сунжу сердце. Сорвавшись с места, она побежала прямиком к дому Кунгу, а там, добравшись до своей комнаты, села писать новое письмо для Чунжу, где просила у нее прощения. На следующий день Кунгу подарил ей шкатулку с дорогими канцелярскими принадлежностями и сказал... «Вчера тебе пришлось нелегко». Однажды утром в мае, пройдя мимо двух десятков магазинов, выстроенных в ряд по обеим сторонам улицы, она остановилась у входа в небольшой банк, где женщина средних лет торговала свежими цветами в ведрах. В одном ведре она увидела пышные розовые пионы. Она шла домой с тремя стеблями пионов в руках — когда заметила ту же одноклассницу, которую встретила прежде. Та направлялась прямо к ней. Остановившись в двух метрах от нее, Агджа сказала. «Я слышала, ты живешь с любовником, люди говорят». Санжо смотрела ей в глаза, не отводя взгляда. «Изменщица, вот ты кто! Оставила ребенка ради любовника», сказала Агджа, повышая голос. «Неужели тебе ни капельки не стыдно? Ты запятнала честь нашей школы!» Сунжу пыталась придумать, как уйти достойно. Она не хотела обходить одноклассницу по дуге. Это казалось ей трусостью. «Думай, как пожелаешь. Уйди с дороги», — сказала она наконец. И, прижимая пионы к груди, она двинулась прямо на нее. Угджа, открыв рот, шагнула в сторону, уступая дорогу. Дома Сунжу поставила цветы в вазу на комоде и написала Чинжу еще одно письмо. Кто-то постучал в ворота. Сунжу открыла стеклянную дверь гостиной, а служанка пошла к воротам. В последнее время служанка все больше разговаривала с Сунжу. Ее жесты стали мягче, и иногда она даже ей улыбалась. «Кто там?» Спросила служанка. Мы ее семья. Сердце Сунжу понеслось вскачь. Она сделала глубокий вздох. По ее кивку служанка осторожно открыла ворота. Ее мать, поджав губы, прошла несколько шагов по направлению к сунжу. За ней шла младшая дочь, сестра Сунжу. Значит, это не светский визит, когда они бы попили чай и ушли. Стоя в гостиной лицом к матери, Сунджу встретила ее яростный взгляд и ждала потока обвинений. И поток обрушился. «Твой отец ослаб здоровьем от потрясения после твоего позорного поступка. Он не принимает гостей и едва говорит», — сказала ее мать с нажимом, чеканя слова и тяжело дыша между предложениями. «Зачем они пришли, интересно?» Они от нее отказались. Мать вытащила из сумочки конверт. «Пришли твои документы по разводу. Я не желаю видеть их в своем доме». Она почти швырнула бумаги на комод. Сунжу взглянула на них, затем вновь посмотрела на мать. Та распалялась все больше. Черты ее лица словно заострились. Она шагнула к сунжу ближе. Многие женщины, поумнее тебя, следовали правилам. Голос ее матери дрогнул, набирая громкость. То, что ты сделала хуже смерти. Матушка, матушка, попыталась остановить ее сестра Сунжу. Ноздри матери раздувались. Трудно было поверить, что это та самая женщина, которая учила своих дочерей всегда держать эмоции под контролем. Её слова вызвали у Сунжу новый приступ горечи. Изнутри поднимался гнев. Ее мать не имела права навязывать ей этот брак и отдавать ее незнакомцам, словно ненужную вещь, не неся при этом ответственности за свои поступки. Сунжу сказала, «Ты не должна была заставлять меня выходить замуж. Я заплатила за твою ошибку». Чтобы не наговорить чего-нибудь еще более резкого, она развернулась, ушла в свою спальню и закрыла дверь. Она услышала, как мать и сестра ушли. Ее руки дрожали. Справившись с собой, она написала мису письмо, в котором объясняла свою ситуацию. О романе, о разводе, о жизни с Кунгу. Она попросила мису о встрече в белом журавле рядом с домом Кунгу. Неделю спустя мису, одетая в дорогой розовый костюм, сшитый на заказ, вошла в тускло освещенную чайную. «Я рада, что ты пришла», — сказала Сунжу. «Мой муж не знает о тебе», — заявила мису «Если бы он знал, то запретил бы мне с тобой видеться». «Запретил бы ей». Неужели Мису пыталась сказать, что навестить свою падшую подругу — это огромная жертва с ее стороны? Сунжу захотелось сказать ей что-нибудь едкое, но вместо этого она произнесла. «Спасибо, что пришла. Я чувствую себя немного виноватой. все таки я частично ответственна за твою ситуацию». Но когда я рассказала тебе, где Кунгу работает, я не думала, что это приведет к подобному. Значит, Мису пришла, чтобы облегчить свою совесть. И этот ее тон ⁇ полный упрюка. Сонджу сказала ⁇ Я не считаю тебя ответственной за мой развод. Я сама решила сойтись с Кунгу. Если ты не захочешь больше со мной общаться, я пойму. На мгновение задержав на Сунжо взгляд, мисса молча встала из-за стола и покинула помещение. Сунжо осталась сидеть в наполненной паром комнате. Она все еще смотрела на пустой стул напротив, когда молодая официантка подошла взять у нее заказ. Несколько дней спустя от Мису пришло письмо. «Дорогая Сунжо, я думала о нашем разговоре и мне стало стыдно, что я так внезапно ушла. Ты однажды спросила меня, что бы я сделала, если бы была несчастлива в браке. Я долго думала над этим вопросом, но ответа у меня все еще нет. Полагаю, я бы поговорила с тобой, и ты бы меня выслушала. Мы всегда были разными, но мы были друзьями раньше и будем друзьями теперь. Мису! 22 мая 1952 года. Сунжу не хотела, чтобы Мису дружила с ней только из чувства долга. Она вдруг поняла. Их дружба с Мису дала трещину. Несмотря на это, она тут же села и написала в ответ. «Дорогая Мису, твое письмо тронуло меня. Спасибо. Я бы хотела быть твоей подругой еще долго», Вне зависимости от того, куда приведет нас жизнь. Сунджу, 26 мая 1952 года. Миса ничего на это не ответила. Сунжу не была уверена, осталось ли от их дружбы хоть что-нибудь. Она не знала, плакать ей или злиться. Сунжу чувствовала себя потерянной и не знала, чем занять беспокойный разум. Ее мысли снова вернулись к дочери. От этого ей было почти физически больно. Она так по ней скучала. Однажды за чаем Кунгу спросил, жалеет ли она о том, что изменила мужу. Она сказала, «Я разделила с тобой постель, потому что не хотела жить с сожалениями. Что касается Чинжу, она должна была уехать со мной, если бы не письмо» кто это письмо написал. Она спрашивала себя об этом снова и снова. В начале июня мать и сестра Сунжу пришли снова. Она сделала им чай. Ее мать начала вдруг плакать. Сестра вздохнула и посмотрела на мать с такой печалью и жалостью, что Сунжу отвела взгляд. Это было невероятно тревожно. Видеть, как ее мать которая оказалась величественной даже во время болезни, плачет. Прекратив рыдать, мать сказала Сунжу. «Твой отец все никак не поправляется». Утомленная всем этим, Сунжу спросила. «Чего ты от меня хочешь? Даже если я буду умолять вас о прощении и заверять тебя, что я раскаялась, это разве хоть что-нибудь изменит?» Я все равно буду для вас разведенной дочерью, которая опозорила семью. Меня все так же не пожелают видеть дома, а ты не сможешь принять кунгу. Ее мать долго смотрела на нее, не говоря ни слова. Затем ушла, не допив свой чай вместе с младшей дочерью. Почему их визиты всегда заканчивались одинаково, ничего не решая? Неужели здоровье ее отца улучшится, если она скажет то, что от нее хотят услышать? Она знала. С ее стороны было жестоко не просить прощения, и от этого она чувствовала себя только хуже. Через несколько дней после второго визита ее матери Кунгу сказал. «Думаю, нам обоим не повредит сменить обстановку. Давай отправимся за город». В воскресенье, когда солнце стояло высоко, они поехали на автобусе в сельскую местность к югу от Сеула и гуляли там, где вдоль пыльной дороги цвели космеи. От белых до ярко-розовых. Сонжо разглядывала эти простые открытые цветы, ажурные листья и высокие тонкие стебли, мягко покачивающиеся на ветру. Она сказала... Взгляни на эти хрупкие цветы, за которыми никто не ухаживает. И все же они не склоняют головы, гордо расцветая год за годом. Это вдохновляет. Улыбнувшись, он сжал ее ладонь, другой рукой прикрывая глаза от солнца. «Прямо сейчас жизнь кажется мне идеальной». Глаза его блестели от счастья в тени ладони. Впервые за много лет она ощутила глубокое удовлетворение жизнью. Три дня спустя Кунго вернулся после визита к семье своего дяди. Сунжо никогда его не сопровождала. Он сказал, что они о ней не спрашивали. Она знала, что Кунго этим недоволен, но он был благодарен им за то, что они присматривали за ним и его матерью, когда его отец скончался. Мне не нравится навещать их». Он сжал виски указательным и большим пальцем. «Каждый раз, когда я прихожу, тетушка говорит о своем втором сыне. По ее словам, его либо поймали солдаты Северной Кореи, либо коммунисты промыли ему мозги, и он отправился на север добровольно». Сунжу вспомнила, как беспокоилась о Кунгу, когда не знала даже, жив он или мертв. Наверное, им очень тяжело оставаться в неизвестности. Я им сочувствую. Я вернулся домой с войны, а их сын нет. У меня все внутри переворачивается, когда тетушка говорит о своем пропавшем сыне. Я не хочу об этом слышать. После каждого такого визита мне требуется время, чтобы туман в голове прояснился. Туман? Что ты имеешь в виду? Раньше Кунгу не упоминал ничего подобного. «Я не могу мыслить ясно. Иногда я забываю вещи. Я не все помню о событиях на войне». У него случались головные боли. Она сказала, «Ты всего год назад вернулся домой. Тебя заставили сражаться на стороне врага. Ты чуть не умер от голода. Твоя тетушка права. Ее сын мог уйти на север. Так бывает». Она держала его в объятиях, пока он не расслабился в ее руках. Кунгу навещал дядю все реже и реже. Сонджу беспокоилась, что семья его дяди может винить в этом ее. Тревожил ее и этот туман, но спустя какое-то время эти тревоги улеглись, и она о них забыла. В первый день дождливого сезона Кунгу сидел перед старыми газетами, которые он разложил на полу, чтобы почистить свои ботинки. Сунжу сказала, «Помнишь, как мы говорили о том, чтобы изменить эту страну к лучшему? Я всегда хотела преподавать, но какая школа наймет разведенную женщину? Я хочу учиться, но ни один университет не примет 25-летнюю студентку». Кунгу подобрал с газеты свои начищенные ботинки. «Ты можешь учиться и сама. Можно купить учебники», — заметил он. После этого сон начала часто посещать букинистические магазины, где покупала книги об искусстве, архитектуре и философии в корейском или японском переводе. Она поглощала их, покупала уже использованные университетские учебники. Она осознала, что многое потеряла, не учась в университете. В учебниках было много вещей, которых она не понимала. Тогда она покупала другие книги, которые объясняли все так, чтобы она могла понять. Ноябрь 1952 года. Тот обычный ноябрьский день выдался холодным. На закате в ворота кто-то громко постучал. Кунгу и Сунжу пили чай в гостиной. Они поставили чашки на столик. Стук продолжался. Гремел металлический замок. Кунгу направился к воротам, пока Сунжу наблюдала через приоткрытую стеклянную дверь гостиной. «Кто там?» — спросил Кунгу, потянувшись к замку. Ты «Тыгил!» — крикнул мужской голос. Кунгу колебался мгновение, прежде чем открыть ворота. Внутрь зашел неряшливый мужчина в коричневом свитере. Неровные пряди отросших волос почти касались глаз. «Эй, приятель!» — голос у него был громкий. «Слышал, ты теперь у нас банкир, а?» Кунгу наполовину закрыл ворота, обернулся и заколебался снова. Затем повернулся обратно к мужчине. «Зачем ты пришел?» «Разве так надо приветствовать товарища по оружию? Ты что, забыл меня?» Он пихнул Кунгу локтем в бок, зубасто ухмыляясь. «Это ж я, ты Гилл! Мы сражались вместе на войне!» Он с важным видом прошел во двор. Кунгу шел за ним, сохраняя дистанцию. «Как ты меня нашел?» Уже на полпути к гостиной Мужчина вдруг остановился, заметив Сунжу. Кунгу остановился тоже. Резко повернувшись вокруг своей оси, мужчина поднял руки, изображая стрелковую позицию. «Пуф!» Он запрокинул голову назад, как будто его подстрелили. Кунгу застыл, внезапно побледнев. Взгляд его остекленел. Сунжу тут же почувствовала неладное Сердце ее пропустило удар. Мужчина наклонил голову, приблизив лицо к лицу Кунгу. «А ты неплохо устроился». Кунгу стоял неподвижно, как будто не слыша. Поспешив во двор, Сунжу указала незваному гостю на ворота. «Вам стоит уйти». «Но я же его товарищ по оружию», запротестовал мужчина, пятясь обратно к воротам. Сунжу захлопнула ворота за ним и закрыла их на замок. Кунгу все еще стоял на том же месте. С бешено колотящимся сердцем Сунжу приобняла его за пояс и отвела в спальню. Он осел на пол, уставившись в пустоту перед собой. Даже когда она села прямо напротив, вглядываясь в его лицо, он продолжал смотреть сквозь неё, как будто она была невидимкой. «Что с тобой?» — спросила она. «Кунгу, посмотри на меня!» «Ох!» Закрыв глаза, он застонал. «Прости меня!» «Что такое? Расскажи мне!» Схватив его за плечи, она слегка его встряхнула. «Посмотри на меня!» Его веки медленно поднялись. Едва двигая губами, он пробормотал. «Теперь я понимаю, почему я не понял раньше». Сунжо встряхнула его снова. «Что ты понимаешь?» «Кое-что случилось на войне. Я кое-что сделал». «Что ты сделал?» Он не ответил. Судя по взгляду, разумом он пребывал сейчас где-то очень далеко. Она встряхнула его еще раз. Глубоко вздохнув, он посмотрел на Сунжо. Когда он заговорил, то будто обращался не к ней, а просто говорил вслух сам с собой. Мы с Тегилом сражались бок о бок возле Вагвана весь день. Стемнело. Я плохо видел происходящее вокруг. Взрывы, как вспышки молний. Потом становилось темно снова. Отовсюду звучали выстрелы. Артиллерийский огонь, гранаты. Поля прошла у меня прямо над духом. Я не ожидал, что враг подберется так близко. И тогда прогремел еще один выстрел. стало светло, как днем. Я увидел кого-то, он тоже увидел меня, я нажал на курок. Все случилось так быстро, но казалось, что прошли часы. все двигалось так медленно, И он упал на землю. Это война, Тебя чуть не подстрелили. Убивать врагов, естественно, для солдат на войне». «Я узнал его. Почему я выстрелил? Почему?» Скрывая страх, она заглянула ему в глаза. «Кого то узнал?» «Это... Это был мой двоюродный брат. Я убил его. Теперь я понимаю». На мгновение перед глазами у нее потемнело. Сонджу услышала, как он бормочет. «Тыгил, наверное, знал. Он упоминал, что я разговариваю во сне». «Он сказал тебе, что именно ты говорил?» «Нет, только странно улыбался. Эта его знающая улыбка преследовала меня». Кунгу несколько раз кашлянул. «Наверное, я как-то заблокировал воспоминания». Ее сердце оглушительно билось. Она попыталась сохранить голос ровным. «Мы разберемся с этим вместе». «Оставайся спокойной. Веди себя, как обычно», — сказала она себе. «Ты хочешь еще чаю?» Он едва заметно кивнул в ответ. Она принесла в комнату чай, и они медленно пили его, глядя в никуда. Ей хотелось сказать что-нибудь будничное, чтобы нарушить тишину. Но когда их глаза встретились... Она сумела лишь слабо улыбнуться и сжать его руку. Мягко похлопав ее по руке, он отодвинул ее ладонь в сторону. «У меня что-то голова разболелась. У нас закончился аспирин. Я пойду куплю. Тебе нужно что-нибудь в аптеке?» Голос его звучал совершенно обычно. «Нет, давай лучше я схожу», — предложила она, все еще обеспокоенная. Нет, оставайся здесь. Мне не помешает подышать свежим воздухом. Аптека находилась в 10 минутах ходьбы. Прошло полчаса. Кунгу не возвращался. Сунджу помыла чашки на кухне, вернулась в гостиную, прислушиваясь, не раздастся ли скрип ворот. В 9:30 Сунджу отправилась в спальню, расстелила на полу йо. И заходила по комнате туда-сюда. С кунгу все в порядке, так ведь? 9.50. Время тянулось бесконечно. Наконец, в 12 минут 11.00 кунгу пришел домой, держа в руке аспирин и бумажный пакет. Я купил аспирин. По пути домой я остановился у прилавка с жареными каштанами и ждал свежую порцию. Он вручил ей коричневый пакет. «Твои любимые». Он улыбнулся. «Спасибо. Ещё горячие. Как твоя голова?» «Уже почти прошла». «Я рада. Давай высыпем каштаны в миску». Когда она вернулась с миской, казалось, с ним все нормально. Он ведь купил ей каштаны. Сидя рядом с ней, он чистил орехи от скорлупы небольшим ножом. Под ногтями у него скапливалась черная сажа и коричневые кусочки скорлупы. Сунжу ела очищенные желтые плоды, которые вручал ей Кунгу. «Так вкусно!» «Спасибо!» Он продолжал чистить, а она продолжала есть. Он съел один орех и подразнил ее. «Ты съела почти все, кроме одного!» «С ним все будет в порядке», — подумала она. Кунгу вел себя, как обычно. Даже шутил и улыбался. «Это ведь ты продолжал мне их давать?» Она улыбнулась в ответ. Все снова было хорошо. Сунжо проснулась от тусклого утреннего света, льющегося в окна. Она дотронулась до Кунгу. «Проснись, ты опоздаешь на работу». Ответа не было. Она села и слегка потрясла его за плечо. «Кунгу, проснись!» Он лежал неподвижно. Она потрясла его снова. Сердце ее упало. Она приблизила ухо к его носу и коснулась щеки, проверяя пульс. Его кожа была холодной. «Нет!» — закричала она. Она снова попыталась прислушаться к его дыханию. «Нет!» Пригладив его волосы, она звала. «Проснись, Кунгу! Вставай!» Она легла рядом, обняв его одной рукой. Его тело не шевелилось. Она прислонилась к его щеке своей. Он был совершенно ледяным. «Кунгу, скажи мне, что это неправда. Этого не может быть». Она села, глядя на него, и заплакала. Потом снова легла рядом, взяла его за холодную руку и сказала ему на ухо. «Ты мог поговорить со мной». «Мы могли справиться с этим вместе». Снова сев, она разрыдалась. Она не слышала, как открылись ворота, но услышала быстрые шаги за дверью. Служанка ворвалась в комнату без стука. «Что случилось? Я слышала, как вы...» Она посмотрела на сунжу, затем на Кунгу и упала на колени, рыдая. Сонджу встряхнула Кунгу плача. «Как мне жить без тебя?» «Не тревожьте тело. Дайте ему покоиться с миром». Служанка отвела руки Сунжу в сторону. «Мы должны сообщить его дяде и в банк». Поднявшись, она добавила. «Я схожу». И показала на пижаму Сунжу. «Скоро сюда придут люди». Дядя и тетя Кунгу пришли через полчаса. Он был в порядке прошлой ночью объяснила Сунжу. «Все было в порядке». Она вытерла слезы рукавом. «Прошлой ночью он купил жареные каштаны и почистил их для меня. У меня даже осталась корлупа. В подтверждение своих слов она отправилась на кухню за скорлупками. Там она нашла стакан с водой и три маленьких квадратных кусочка бумаги со следами белого порошка. Трясущимися руками она сунула бумажки в карман юбки, принесла в комнату миску с каштановыми скорлупками и показала ее дяде и тёте Кунгу. Тётя взглянула на скорлупу, потом на Кунгу. Заплакала. «Такой молодой! Ты был мне как сын!» Сонжу смотрела на черные кончики ногтей Кунгу. Она все повторяла про себя. Не надо было ложиться спать. Надо было присмотреться к нему внимательнее. Служанка объявила, что пришел человек из банка. «Впустите его», — сказал дядя. В комнату вошел мужчина. Поклонился Сунжу, затем родственникам Кунгу. «Меня зовут Ким Чхонил. Мои соболезнования». Ким Чхонил всего два дня назад Кунгу говорил о том, чтобы пригласить его на ужин на следующей неделе. Это была бы их первая попытка наладить светскую жизнь. Дядя представился гостью. «Я дядя Кунгу. Спасибо, что пришли». «Кунгу был моим хорошим другом. Мы вместе учились». Дядя сказал, что похороны будут через три дня. И Ким Чхонил ушёл, сообщив, что другие работники банка тоже придут на похороны. Вскоре после этого дядя Кунгу поднялся, сказав, что еще вернется. Его жена пояснила Сунжу, что они позаботятся о похоронах, и последовала за ним. Когда они ушли, служанка отправилась на кухню. Сунжу сидела, глядя на расслабленное, умиротворенное лицо Кунгу со слегка приоткрытыми губами. Она легла рядом, взяв его за безвольную руку. Тихо сказала. «Кунгу, ты не можешь умереть. Мы ведь только начали жить вместе». Служанка принесла поднос с едой. «Вам нужно поесть». Она мягко усадила сунжу и поднесла ложку супа к её губам. Днем дядя Кунгу вернулся с траурной повязкой поверх шерстяного костюма. «Сегодня мы перевезем тело Кунгу в мой дом». «Нет». Сунжу закрыла кунгу собой, крепко прижав его к себе обеими руками. Вошли двое мужчин с гробом. Служанка отстранила сунжу от тела, держа ее со спины. Прошептала ей: Вы ведь знаете, что люди не могут приходить в этот дом, где вы живете. Увидев сквозь слезы, как мужчины подняли тело кунгу, сунжу рванулась вперед, но служанка держала крепко. Кунгу положили в деревянный ящик, закрыли крышку и подняли. Сунжу все пыталась броситься к гробу, но служанка оттащила ее и держала, пока трое мужчин не ушли. Ворота открылись и закрылись со стуком. «Я закрою», — сказала служанка, покинув комнату. Сунжу легла на Йо, глядя на место, где только что лежал Кунгу. «Я ведь приехала к тебе. Почему ты умер?» «Теперь я совсем одна. Разве ты не видишь?» Вернувшись, служанка объявила. «Дядя моего хозяина велел мне остаться сегодня и завтра с вами». «Он забрал Кунгу», — отозвалась Сунжу Горько. «Он не хочет, чтобы люди видели меня». Служанка закрыла лицо руками и разрыдалась. Сунжу лежала тихо, но слезы все продолжали течь. Вскоре она задремала и проснулась в самые темные час ночи. Кунгу не может быть мертв. Всего сутки назад он лежал рядом с ней, живой и теплый, и говорил ей: Я люблю тебя! Когда она проснулась снова, в комнате горел свет. Служанка сидела рядом. Сонджу посмотрела на время. «Три часа ночи. Почему ты не спишь?» «Хотела убедиться, что вы в порядке». «Это должна была сделать я. Убедиться, что он в порядке». «После визита того мужчины он был сам не свой. Я думала, все нормально, но это я ошибалась». «Какого мужчины?» «Не подумав, она рассказала. Он пришел вчера вечером». Сказал, что он сражался вместе с Кунгу на войне. Когда он изобразил жестом выстрел, Кунгу вдруг побледнел. После ухода мужчины Кунгу сказал мне, что кое-что случилось с ним на войне. В него чуть не попала пуля, и он нажал на курок. Он застрелил своего двоюродного брата. Воспоминания вернулись только когда этот мужчина изобразил выстрел. Лихорадочно перечисляла она. Мы с Кунгу поговорили об этом, и я думала, что все в порядке. Она вскочила. Не стоило рассказывать правду этой женщине. Или кому бы то ни было. Она заглянула служанке в глаза. Никто не должен знать. Он умер во сне, понятно? Это единственное, что я могу для него теперь сделать. Сунжо не хотела, чтобы жизнь Кунгу была покрыта позором а про смерть задавали вопросы. «Никто не узнает», — согласилась служанка. У Сунжу больше никого не осталось. «Моя дорогая Чинжу, мужчина, которого я любила, внезапно умер два дня назад. Я не знаю, как с этим жить. Не могу поверить, что его больше нет. Хотела бы я, чтобы ты была здесь со мной». «Мне кажется, я бы справилась с этим, если бы ты была рядом». 16 ноября 1952 года. Она стонала и всхлипывала не в силах продолжить письмо. На следующий день после похорон служанка сказала, «Это неправильно, что вас не позвали». С кухни послышался звон посуды, плеск воды из насоса, звуки мытья посуды. «Шумно! Как же шумно! Хватит! Никаких звуков, пожалуйста!» Сунжу хотела побыть одна. Она хотела кричать в пустоту и ругаться вслух. Служанка принесла поднос с чаем. Когда она повернулась, чтобы уйти, Сунжу коснулась ее руки. «Спасибо за все, что ты для меня сделала в последние дни. Не знаю, что бы со мной стало без твоей помощи» но теперь я должна справляться самостоятельно. Больше мне не понадобятся твои услуги». «Понимаю, госпожа». Служанка, наверное, подумала, что сунжо нечем ей платить. «Неважно». Она нуждалась в физической работе, нуждалась в возможности плакать и швыряться вещами, не стесняясь. Она бродила в доме совсем одна целыми днями. Дом был совершенно безжизненным. «Почему ты умер, Кунгу?» — спрашивала она в пустоту снова и снова. «Ты ведь говорил, что счастлив». Их союз был таким кратким, всего 9 месяцев вместе. «Я ненавижу свою мать! Я ненавижу своего отца! Отправляйся в ад, Тыгил. Она повторяла эти слова так часто, что они начали терять смысл. Она прекратила говорить их. Она схватила влажную тряпку и отдраила весь дом до блеска. Злость ждала своего часа. Она швыряла тряпку в ведро снова и снова, плакала, опускаясь на пол. Потом, когда слез не осталось, долго сидела в абсолютной тишине, громкой, как горн, пропитавшей каждую трещину и каждую молекулу дома. Все застыло в неподвижности. Даже время. На закате она лежала в постели, крепко прижимая к груди его пижаму. Протянув руку, она провела ладонью по её. Такое безразличное белое пространство. Теперь она понимала, что тревожные звоночки были и раньше. Растерянное выражение лица Кунгу, его расфокусированный взгляд — Все более частые головные боли. Ей не стоило игнорировать эти сигналы. За неделю до смерти Кунгу сказал ей, что перевел большую часть своих денег на ее счет. Наверное, он что-то предчувствовал. Он хотел, чтобы она смогла жить дальше. На шестой день пришла служанка. Как у вас дела? спросила она, опускаясь рядом с ней на пол. «Спасибо, что спросила. Мне уже лучше». Она гадала, почему служанка вернулась. Может, она хотела забрать что-то из вещей Кунгу на память? Неловкая улыбка возникла на лице служанки. Она заёрзала, сцепляя и расцепляя руки и наморщив лоб. Открыла рот, готовясь заговорить, но тут же закрыла его снова. Прочистила горло. «Я должна вам признаться кое в чем». Она опустила голову. «Это я написала письмо вашему свекру о вас с хозяином. Я сделала это, потому что у хозяина, как вы знаете, впереди было блестящее будущее, и он был достойным человеком. Никогда не приводил в дом женщин». «Но когда вы стали приходить сюда, соседи начали сплетничать». Письмо. Пламя ярости вспыхнуло у сунджу в животе и охватило грудь. Ей хотелось наброситься на эту женщину. Без проклятого письма Чинжу могла прямо сейчас быть с ней. Сунджу сжала кулаки, дрожа от злости. Она не знала, что именно собиралась этими кулаками сделать». Ей хотелось избить эту женщину. Не поднимая взгляда, служанка продолжила. «По вашему письму я поняла, что вы замужняя женщина, поскольку у вас сеульский акцент, но деревенский адрес». «Как умно», — подумала Сонджу ядовито. Служанка снова затеребила свои руки, затем, все так же не поднимая взгляда, сказала. Я была так зла на вас за то, что вы лишили хозяина будущего. Но когда вы переехали сюда жить, я поняла, что вы хорошая женщина, и мой хозяин счастлив с вами. Я слышала, как вы говорили о своей дочери, и много раз видела слезы в ваших глазах. Я спросила себя, кто я такая, чтобы судить вас и влезать в чужие дела. Она вытерла слезы уголком юбки. «Вина пожирала меня изнутри, так что я во всем созналась хозяину. Он сказал, что мое письмо привело вас к нему. А теперь моего хозяина больше нет, и вы совсем одна. все из-за меня. Будь я проклята!» Служанка ударила себя в грудь и упала на пол, рыдая. Сунжу с ненавистью уставилась на нее. Дрожь все не унималась. Ей хотелось ударить женщину по спине и закричать «Верни мне дочь!». Но она тут же испугалась собственного порыва. Она чувствовала, что если бы выплеснула ярость и избила эту женщину, то могла не остановиться вовремя, потеряв над собой контроль. Она разжала кулаки. Плечи ее опустились. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, она снова взглянула на распростертую перед ней женщину. Кунгу уже простил ее злодеяние. Он бы не хотел, чтобы Сонжу причинила ей вред. Она наблюдала, как женщина плачет, и думала: Кунгу завоевал верность этой женщины, а та готова была защищать его любой ценой. Кроме того, Ей ведь совсем не обязательно было признаваться, и все же она сделала это. Сунжу уважала ее за смелость. Она спросила: Ты согласилась бы работать на меня, как работала прежде на Кунгу? Служанка поднялась и вытерла слезы. Да, госпожа. Иногда случались дни, когда Сунжу не плакала. Она думала о космеях, цветущих в поле о черной грязи под ногтями Кунгу и обо всем, что было между этими событиями. Иногда она долго смотрела в пустоту или на одинокую чашку на подносе. Несколько первых дней декабря выдались серыми и пасмурными. Служанка ушла за продуктами. Сонжо была в спальне и складывала постиранную одежду Кунгу в аккуратные стопки на полу, когда услышала громкий стук и спор у ворот. Сунжу направилась в гостиную и выглянула во двор. Сумка с продуктами была прислонена к забору рядом со служанкой, которая толкала ворота спиной, пытаясь закрыть их. Кто-то что-то невнятно говорил. Взглянув на Сунжу, служанка торопливо сообщила. «Этот человек хочет поговорить с хозяином». Он следовал за мной до ворот. Говорит, его зовут Тыгил. Пахнет алкоголем. По кивку Сунжу, служанка отпустила створку и во двор ввалился Тыгил, шатаясь. «Кунгу, приятель, выходи! Не хочешь меня видеть? Я тебя напугал в последнюю встречу, да?» Он взмахнул рукой, едва не потеряв равновесие. Найди мне работу, приятель, выходи. Или мне лучше пойти навестить твоего дядю? Как тебе эта идея, а? <связывая> Сунджу решительно прошагала к сараю в конце двора. Взяла лопату, спокойно вернулась к Тегилу, а затем, размахнувшись со всей силой, ударила его по ноге. Закричав, Тегил упал, хватаясь за ногу, и закрыл лицо рукой. «Ты подлец!» — закричала на него Сунжу. «Кунгу умер! Не получится шантажировать мертвого, правда?» Она была сама не своя. В голосе слышалось рычание. Сунжу подняла лопату снова. На долю секунды она подумала, что могла бы убить этого человека. Затем она увидела животный страх в его широко распахнутых глазах. все еще упираясь локтем в землю, Он закрывал лицо предплечьем, а свободной рукой старался перехватить лопату, одновременно извиваясь на земле в попытке отступить к воротам. Держа лопату над его коленом, Сунжу пинала его снова и снова, пока он не уполз за ворота. Тогда она захлопнула створки и закрыла ворота на замок. Повернулась к служанке. Они широко друг другу улыбнулись. Служанка забрала у сунджу лопату и отнесла обратно в сарай. Сунжу знала, что никому никогда не расскажет о промелькнувшей у нее в голове мысли об убийстве. Она сама испугалась того, на что способна. Случай с тыгилом стряхнул ее. После долгой поездки на автобусе и продолжительной прогулки пешком, она добралась до могилы перед земляным холмом. Могила отличалась от остальных только свежей землей. Она села перед надгробием. Декабрьский холод пробирал ноги до костей даже через шерстяной шарф, который она подложила под колени. Не получалось думать ни о чем другом, кроме того, что Кунгу сейчас лежит в холодном гробу в погребальной одежде со связанными руками и ногами, чтобы подготовить тело к следующей жизни. Нет, она нуждалась в нем сейчас, в этой жизни, а не в следующей. Спустя два месяца после похорон дядя Кунгу написал ей, что нашел покупателя на дом, и сделка вступит в силу через месяц. Сунжу хотелось кричать и колотить в стену кулаками. Что еще у нее отберут? Присутствие Кунгу до сих пор ощущалось в этом доме. Она все еще слышала отголоски их совместной жизни. Шаги от одной комнаты к другой, шелест газет, звон ложечки, ударяющиеся о блюдце, тихие разговоры и смех. Что останется от Кунгу, когда сюда переедет кто-то другой? Ей пришлось ходить по агентствам недвижимости — невзирая на ледяной январский ветер. Когда оставалось 9 дней до переезда, Сунжу собрала свои вещи, затем прошла к книжной полке Кунгу и опустошила ее, разложив все книги, его драгоценную коллекцию, в четыре коробки. В другую коробку она положила те книги, которые читала сама. Не включая в спальне свет, Она спала по 12-13 часов в сутки. Пять дней подряд служанка приходила и уговаривала. «Вам нужно больше есть». Но Сунжо лишь отмахивалась от нее. На шестой день Сунджу увидела слезы на впалых щеках служанки и ощутила теплоту к женщине, которая скорбела вместе с ней и проявляла такую заботу. Нам нужно уехать через три дня, напомнила служанка. Сунджу встала и направилась в гостиную. Снаружи завывал ветер. Одежда, сушившаяся на веревке и твердая как труп, танцевала на ветру мрачный танец, покачиваясь из стороны в сторону, вверх и вниз. Сунджу больше не хотела находиться в этом доме.